Ворота в стене храма распахнулись, когда колесница была еще шагов за триста от них, и возница вместо того, чтобы затормозить, еще больше подхлестнул коней. Вер, висевший на боковом поручни струдум, преодолевая пазовые кровоте, сильнее вцепился в него скрюченными пальцами. Такая сумасшедшая езда всегда вызывала у него отвращение, но причина, заставившая его отправиться в дорогу, была слишком серьезна, чтобы он мог позволить себе ехать не спеша.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 Створки распахнулись, и в нос ударил густой трупный запах. Он был настолько сильным, что все немедленно потянулись за платками, предусмотрительно обильно смоченными лавандовым маслом, в чешетной попытке уменьшить неприятные ощущения. Эвер тоже несколько мгновений привыкал к нему, а когда глаза перестали слезиться, сделал сопровождающий знак оставаться на месте и шагнул вперед. Сразу за первыми дверями валялись два трупа посвященных.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 Тело хранителя власти находилось в той же позе, в которой его увидел Вграр, а голова с широко открытыми остекленевшими глазами и разинутым ртом со вздувшимся языком слегка наклонилась в сторону, будь-то хранитель власти сожалел о том, как закончил свой земной путь. Эвер осторожно опустился на колени и начал внимательно осматривать тело.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 полученной прихранители власти, но находясь в его плену. Несколько мгновений он стоял в оцепенении, потом очнулся и, тряхнув головой, повернулся к Вгарру. Он окинул жреца потерянным взглядом и с некоторым колебанием в голосе произнес: «Насколько можно верить изложенным фактам?» Вгард даже насупился. До сих пор никто не подвергал сомнению изложенные под печатью императора. Эверк кивнул. В конце концов, даже если он действительно прав.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 Ивер недовольно поморщился. Из-за маневров перепуганного верховного жреца, который посчитал, что другой хранитель будет более благосклонен к нему, чем брат Ивер, примерно через две луны в Гаргос прибыл еще кто-то из хранителей, скорее всего хранитель закона, а этот был для Ивера самым опасным.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 И мастерски уйдет в тень, если тебя постигнет неудача. Эверс захнул и, запахнув плащ, двинулся к выходу. На этот раз его желудок успокоился намного раньше обычного, и Эвер, усмехнувшись, предположил, что причиной этому был труп хранителя власти. Другим подобные зрелища, как правило, наоборот, портили пищеварение. Следующие две луны были чрезвычайно хлопотными. В грар успокоился рано.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 отрывисто пролаивая слова. Что вы скажете теперь, верховный жрец? Не вы ли сами распространили поверье, что пока Магр благосклонно взирает своими багровыми глазами на пилигримов в главном храме, жаждущих отдать ей свою жизнь и свою кровь? Никакая беда не грозит Горгосу. Как теперь будет реагировать Чернь? В Гарро белокрупная дрожь. Авер продолжил. Какую карту вы?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 Молитя Творца, чтобы измененного вас хватили, вас может спасти только это. В грара вынесло из комнаты. Эвер покачал головой. В общем-то он едва ли не был уверен, что В грара уже ничего не могло спасти.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 Стоял старший распорядитель церемоний. Господин, начал он, но Ивер небрежно прервал его движением руки. Где? Тот мгновение шиломленно смотрел на него, потом до него дошел смысл вопроса, и он торопливо ответил: на воротах он. Но Ивер снова прервал его и сожалеющий покачал головой. Не мог сделать это в главном храме.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 а может и больше. «Не желаете переодеться, госпожа? Вода согрета». Тула оглянулась. За спиной стоял Тамор и сочувственно оглядел на нее. «Спасибо, адмирал». Она пошла в сторону каюты, но Тамор догнал ее и, мягко взяв за локоть, сказал. «Не надо так беспокоиться. Я выслал к побережью сорок кораблей. Они сметут все на всем протяжении береговой линии от здрана до дганка и вытащат командора».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 Они ранили принца. Принц ранен. Проклятые гаргосы! Гул голосов нарастал. Толла подхватила Югора на руки, тому что-то коротко выкрикнул. Бойцы грянули в щиты рукоятями мечей и грозно рявкнув, ба-ра, двинулись вперед, четко печатая шаг. Базилиса с сыном прошли через толпу к подготовленной колеснице, которая немедленно рванула вперед. Когда колесница остановилась у ступеней дворца сестра Арха, так памятного по прошлой счастливой весне, возница отбросила поводья и бросилась к Толле. Это оказалась Белона. Вечером, когда подруги, вдоволь наговорившись и наплакавшись, сидели в покоях Белоны, дверь отворилась и в комнату вошел Франк. Он обнял Толлу и погладил по голове, и она почувствовала, как слезы вновь сами собой катятся из глаз. Франк чуть отодвинулся и вытер ее слезы.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 У нас пока нет самого груна, но он сделал паузу, потом сурово зажав губы, скинул голову. Есть его сын. Тола вздрогнула, однако в следующее мгновение подалась к брату. Ты считаешь, что он уже бы начал? Фрэнк молча кивнул. Тола задумалась. Я не знаю. Егор уже достаточно натерпелся за свою небольшую жизнь, чтобы бросать его в это. Фрэнк снова кивнул. Конечно, решать тебе. Однажды утром, к исходу четверти, когда Толла уже была готова двигаться в столицу, Франк появился на пороге мрачнее тучи. Он пришел не один, а с Тамором. Толла, увидев их лица, смертельно побледнела, но Тамор успокаивающе скинул руки: «Не бойся, госпожа, у меня нет вестей настолько дурных». Толла сглотнула и хрипла спросила: «Что значит настолько?» Тамор смущенно пожал плечами.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 Порой, когда пребывали старые знакомые, у костров засиживались допоздна, но с утра опять начиналось жесткая подготовка, потому что так учил великий Грон. К дню весеннего поцелуя на плато скопилось уже почти сорок тысяч человек, но поток только начал разрастаться. В этот же день трое богатейших столичных купцов заявили, что готовы выложить по десять золотых каждому, кто поднимет меч в возмездие.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 Наконец, за две четверти до начала первой летней луны армия вышла к побережью и начала грузиться на корабли. Когда Толла с Югором достигли побережья, там уже ждала их небольшая эскадра корпуса, состоящая из пяти диверем во главе с Россомахой и десятка ундерем. Тамор прибыл с закладом в палатку Базилисы, и Толла удивленно спросила: «Послушайте, адмирал, я думала, что корпус двинется вместе с нами».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 Здесь двенадцать комплектов самых подробных карт Гаргоса, которые есть у корпуса. Отдайте их своим командирам, пусть пока плывут, учат. Грон так делал перед тем, как Тому разпнулся отправиться в Гаргос. Тола закусила губу и взяла карты. На следующее утро Рассамаха на веслах обогнула мыс и, подняв паруса, устремилась в открытое море. Все водное пространство за ней было сплошь покрыто тысячами разнокалиберных кораблей под завязку, заполненных воинами. А на передней обордажной площадке Рассамахи стояли женщина и мальчик и смотрели вперед. Армия шла на Гаргос, а они туда возвращались.